Глава 41. Я никак не мог прийти в себя. Грузовик службы техпомощи поднимал красный пикап из воды. Я наблюдал за этим зрелищем, кутаясь в шерстяное покрывало. На ноги мне наложили повязки. Уже совсем стемнело. Суд медэксперт только что застегнул молнию на длинном пластиковом мешке, в котором лежал труп Рольфа. Кэмерон сделал какой-то знак рукой своим коллегам и приблизился ко мне. «Все хорошо?» «Угу. Один псих попытался меня убить по заказу другого психа. Мой лучший друг нацепил на меня жучок, чтобы шпионить за мной, а моя семья исчезла. Лучше не бывает». Он протянул мне какой-то чек. «Твоя жена не исчезла. Что?» «Я взял листок и непонимающе уставился на него». — Это выписка с ее банковского счета, — пояснил Кэмерон. — Посмотри. Номер кредитки действительно ее? Я кивнул. Вчера днем она сняла со счета 200 долларов в банкомате в бонитас спрингс Это примерно в 20 минутах езды от Неаполя. — Но откуда ты знаешь, что она сама их сняла? — У нее могли украсть карточку. Думаешь, я не проверил? Я просмотрел запись видеокамеры наблюдения. Сейчас. — Ведь в городах под наблюдением чуть ли не каждый квадратный метр. И полицейский может смотреть через интернет видеозаписи всех банков, даже не выходя из кабинета. Твоя жена подошла к банкомату, одна, сняла деньги и ушла. Сердце подскочило у меня в груди. — А Билли? — Его на той записи нет. — То есть как? — Еще раз. Его нет на видеозаписи. Но. — Этого не может быть. Он должен быть с ней. Кэмерон закинул руки за голову и сцепил их на затылке. — Послушай, Пол, — заговорил он, не глядя на меня. — Твоя жена цела и невредима. Просто у нее есть какие-то причины от тебя скрываться. — Это ваши семейные дела, и меня они не касаются. — А теперь, если не возражаешь... Я хотел бы поговорить с тобой о том, что недавно произошло. Мне не очень понравился тон, каким он произнес последние слова. Со мной будет говорить Кэмерон-друг или Кэмерон-коп, оба. Тогда почему у меня такое ощущение, что мне угрожают? А это уж ты сам мне скажи. Я вставил GPS в твой мобильник из опасения, что не смогу тебе полностью доверять. Так и вышло. Я ведь предупреждал, чтобы ты не совался к Кошу, да или нет? Я промолчал. Что произошло? — спросил Кэм. Это ты можешь рассказать? Странно, но у меня уже не впервые возникло ощущение, что мы говорим о разных вещах. Как будто Кэмерон имел в виду какие-то другие события, а не те, что разыгрались сегодня. Но я решил играть честно. Я объяснил. Как мне удалось узнать адрес Коша, обманув юного полицейского, а затем подробно, чуть ли не по минутам, описал свою экспедицию. Я рассказал о заброшенной территории, о шикарной яхте в ангаре, о ящиках на набережной, о надписях «Зарезервировано для ша" и «Зарезервировано для М». О рыжеволосой женщине, которую я сбил с ног, прежде чем она успела настрогать меня ломтями с помощью бензопилы. Я сообщил также, что Рольф спрашивал меня о Джорде Змеи, который был у меня дома во время моего отсутствия, и прибавил, что со слов того же Рольфа после этого визита Джорди бесследно исчез. Я заметил, что эти последние сведения Кэмерон выслушал особенно внимательно. Единственной деталью, о которой я умолчал, был костюм злой волшебницы. Эмоции, пробужденные во мне этой находкой, были пока не ясны и мне самому, и мне не хотелось говорить о ней кому-то другому. Когда я закончил рассказ, Кэмерон пару минут помолчал, потом заключил. — Все, что ты делал, было не очень-то умно. Мне до черта надоело быть бесполезным. Я решил поворошить этот муравейник, выяснить, кто такой кош. Кэмерон кивнул, хотя, скорее всего, просто сделал вид, что его убедили такие аргументы. Он прошелся из страны в сторону по траве, в то время как грузовик техпомощи отъезжал в сопровождении полицейского автомобиля. «Коллеги Кэмерона едва не увезли меня в участок в наручниках. Лишь вмешательство друга слегка остудило их пыл. Я даже не знаю, отдаешь ли ты себе отчет в том, что натворил, наконец, — наконец сказал он. — Нет. «Объясни, что именно. Ты вторгся на частную территорию. Ударил женщину, которая вполне может подать на тебя жалобу в суд. Теперь оказывается, что психопат по имени Джорди побывал у тебя дома без твоего ведома. И в довершении всего тебя обнаруживают рядом с трупом еще одного типа. У тебя скверная ситуация, очень скверная». Не удержавшись, я выругался. Потом резко спросил, «Ты что, издеваешься надо мной?» Та девка меня чуть не прикончила. И Джорди явно собирался меня прикончить. И этот тип только чудом меня не прикончил. И это твоя версия, возразил Кэмерон. Но готов спорить, девица исключить из своего рассказа любое упоминание о бензопиле и представить тебя как нападавшего. Что касается Джорди, тот вообще исчез, тебе нужно просто предъявить обвинение кошу, точнее, Смиту, или как его там. «И как же я это сделаю?» Его помощница собиралась на меня напасть. «Проверь ее мобильный, и ты найдешь там сегодняшний звонок от Рольфа. А на мобильнике Рольфа будет номер Коша Смита». Рольф ему звонил, и тот отдал приказ меня убить. «Ну, положим телефон Рольфа, скорее всего, на дне среди Тины. Понадобятся водолазы, чтобы его достать. К тому же он наверняка вышел из строя» и потом номер сам по себе ничего не доказывает. Вряд ли Рольф подписывал с Кошем контракт о трудоустройстве. Адвокаты Алана Смита просто будут отрицать всякую связь между ними. Зато они без труда докажут, что ты нарушил границы частной территории и напал на женщину. Все остальное — твое слово против их доводов. Я нервно передернул плечами и скрестил руки на груди. Приходилось признать, что Кэмпбелл не так уж не прав. «А ты?» — спросил я. «Ты-то что делал на той дороге, да еще?» «Не в полицейской, а в обычной машине». «Не совсем обычной. Это машина Уилла Палметто». Я вспомнил, что это имя юного копа, с которым я недавно говорил по телефону. «Палметто?» — повторил я. — Это тот самый, у которого ты обманом выманил адрес, Коша. Ты ведь его помнишь? Я предпочел воздержаться от ответа. — Он новичок, — продолжал Кэмерон. Я, собственно, его и рекомендовал на эту работу. Он пока еще не очень разбирается во всяких тонкостях, но он и не полный идиот, как ты, вероятно, подумал. Когда он понял, что ты его провел, он связался со мной, прежде чем доложить об этом начальству. Я вычислил тебя по GPS и поехал следом. Поскольку не хотел светиться лишний раз, я вместо полицейской машины взял первую, что попалось мне на глаза у нас на стоянке, а это и был красный пикап Уилла Палметто. Сначала я собирался просто незаметно проследить за тобой. Ведь ты, как я уже не раз говорил, формально не имеешь никакого права преследовать Коша потом увидел тебя в машине с каким-то типом. Я тебе помахал, но ты, кажется, был так взволнован, что этого даже не заметил. Тогда я заподозрил, что дело плохо, и поехал за вами. Ну, остальное ты знаешь. Черт! — выдохнул я, прислоняясь к капоту своей машины. Затем порылся в карманах в поисках сигарет и нашел насквозь промокшую пачку. К счастью, в бардачке обнаружилась еще одна. Я глубоко затянулся и выпустил клуб дыма. В кармане также обнаружилась черная лента, которая соскользнула с костюма волшебницы, которую я машинально подобрал. Ею были перевязаны косы, кажется, сплетенные из настоящих волос. Я протянул ленту Кэмерону. Вот это я нашел на причале рядом с яхтой. Что это? Деталь маскарадного костюма. Этот костюм хранился в отдельном ящике. Возможно, для коша он представлял особую ценность. Она намокла, — заметил Кэмерон. Ну, что поделаешь, я не смог отказать себе в удовольствии принять грязевую ванну. — И что ты хочешь, чтобы я с ней сделал? На ней могли остаться волосы. Мне кажется, они были настоящими. Раз уж ты у нас такой спец по шпионским примочкам, вроде жучков, GPS... Может, тебя заинтересует и такая вещь, как ДНК-экспертиза?» Кэмерон взял ленту и положил ее в отдельный пластиковый пакет. «Не так-то это просто», — сказал он. «Я знаю. Я врач, вообще-то. Но по одному волоску можно определить ДНК человека. Даже через много лет. Даже если волосяная луковица отсутствует. Не думай, что все это происходит, как в полицейских сериалах». Такое исследование стоит 3000 долларов, и расходы ложатся на полицию. Сам процесс идет через час, по чайной ложке. Образец ткани отсылается в лабораторию в Новом Орлеане. там его исследуют несколько дней, иногда и несколько недель. К тому же единственный результат анализа ДНК сам по себе мало что значит. Его нужно сравнить с другим, чтобы подтвердить или опровергнуть идентичность. Правила требуют, чтобы... Правила. — перебил я. — А что говорится в правилах насчет незаконной слежки? Да еще за близким другом. Вот это тебя не смущает? — Забери отсюда свой жучок, — прибавил я и протянул ему мобильник Коша. Келл взглянул на меня почти с яростью, но я не убрал руку. Наконец он выхватил у меня телефон, поддел ногтем крышку, вынул плоский серый прямоугольничек с тонкими усиками проводков, снова закрыл крышку и, протянув, телефон мне сказал «Все, никакой больше слежки». «Ты доволен?» «Теперь да». Я в последний раз взглянул на болото, которое чуть не стало моей могилой. Костюм злой волшебницы все больше занимал мои мысли. На мгновение мне почему-то представились ее длинные черные косы в воде, колышущиеся словно длинные водоросли. Ее лицо медленно всплывало из глубины на поверхность, и вот, наконец, я увидел его, бледное, полуразложившееся лицо утопленницы. Я вздрогнул, и в тот же миг иллюзия рассеялась. Я положил руки на плечи своего друга. Спасибо тебе, Кэм. Ты спас мне жизнь. Распорядись, пожалуйста, насчет анализа ДНК. Неважно, сколько времени это займет ведь мы в любом случае получим полезный результат. Я уверен. Кэмерон неловко переступил с ноги на ногу. Разумеется, он не привык к таким проявлениям дружеской теплоты с моей стороны. Хорошо, Пол, — наконец согласился он и добавил, — но дай бог, чтобы ты оказался прав. — Потому что нас с тобой хочет видеть шеф Гарнер. Прямо сейчас. С этими словами Кэмерон жестом указал на свою машину. Я молча повиновался. Слова были уже не нужны. Мы оба понимали, что должны сражаться плечом к плечу.